Шестнадцать часов тридцать минут. «Ну, по крайней мере, в одном мы согласны», — полковник Индриш припечатал ладонью угол стола генерала Истлейка. «Нам сейчас нужно выиграть время, чтобы иметь возможность свободно маневрировать». «Хорошо», — ответил генерал, — «в этом вопросе я с вами согласен. А люди из ведомства здравоохранения должны оставить нас в покое». «У нас достаточно работы, чтобы не выслушивать угрозы и надоедливые вопросы Максвелла. Что вы с ним собираетесь сделать? Расстрелять его?» Инглиш посмотрел на генерала Истлейка. Он привык к подобным шуткам генералов, министров и даже президентов. Это была их манера держать дистанцию с собеседником, когда обсуждался щекотливый вопрос. А военные разведки иметь дело с такими вопросами приходилось довольно часто. Вот и теперь Истлеек сидел и улыбался. Инглиш ответил ему улыбкой. Ничего такого драматичного, но думаю, что мы сможем вынудить его вести себя лояльно. Вы так думаете? Но я не уверен, что целесообразно действовать таким способом, сказал Истлеек. Каким способом, сэр? Ну, скажем, шантажом. Шантажом? Боже мой! Инглиш закатил глаза. Истлейк засмеялся и приготовился слушать разъяснение Инглиша. «Максвелл врач, даже более чем врач, он администратор, он бюрократ. Мы можем на него подействовать, обещая ему единственную вещь, которая желательно бюрократу — большую власть. Продолжайте. Мы могли бы ему намекнуть, что в случае, если он будет кооперироваться с нами, В этом деле мы поддержим идею подчинения эпидемиологического управления вооруженных сил Министерству здравоохранения. «Что?» — воскликнул Исклеек. «О чем вы говорите, это не имеет смысла. Так ли? У него будет шанс, или, по крайней мере, он будет мечтать, что у него появится шанс получить под свой контроль Форт Детрик, Пайнблаф и все остальное». Больше денег, больше врачей, больше ценностей, которыми он смог бы распоряжаться. Вы даете ему ужасно много, не так ли? Если дадим, это будет немало. А он вам поверит? Доверяет ли он нам? По всей вероятности, да. Я думаю, что в этом есть здравый смысл. Представьте, что дело обернется плохо, что все станет известно. Тогда нам придется предпринять что-то эффектное президент может быть подчинит наши исследования всю программу министерству здравоохранения во всяком случае хотя бы для видимости это один из возможных вариантов но это было бы катастрофой нет если министерство здравоохранения будет с нами безоговорочно кооперироваться это будет прекрасная ширма они согласятся кооперироваться надо их привлечь к сотрудничеству уже сейчас чтобы они были нашими партнерами в делах тарсуса таким образом мы сможем избавиться от всех неприятностей и сохранить все что нам надо возможно сказал истлейт однако это опасно потребуется некоторый такт «Очень много так-то. Я полагаю, что нам следует попросить доктора Ребикова, чтобы он прощупал немножко Максвелла». «Кто такой Ребиков? Один из наших психиатров. Старый друг однокашник Максвелла. Все должно произойти дружески и без формальностей. Чем более поприятельски, тем лучше», — согласился Исклейк. «Думаю, что стоит попробовать. Хорошо» если это дело лопнет мы пойдем на любой другой вариант который поможет спасти программу сказал инглиш я согласен вы мне сообщите что он скажет мы услышим что он скажет на следующем совещании он может быть придет более спокойным более хладнокровным надеюсь сказал генерал очень надеюсь тогда я пускаю в вход ребиковы